Лиза взглянула на небо. Ближе к вечеру оно покрылось каким-то сизом налетом, как перед радиоактивным дождем. Ганя Слепень встретил ее в холле. Против обыкновения был не пьянее, чем с утра. — Тебя где носила? — А ты мне не муж, чтобы спрашивать. — Если б я твоим мужем был, давно бы убил. Он загораживал ей проход. Лиза отметила, что в морге народу поубавилось. Ни голосов, ни толкотни, ни машин на улице. Похоже, действительно, отбой. Надолго ли? Чтобы увериться в этом, надо повидать еще одного человека и быстро смываться. Такое везение, как сегодня, не может длиться вечно. Оно и так затянулось. Как только обнаружат мертвую Клементину и полуживого Крайнюка, начнется вселенский хипиш. Хорошо бы успеть до этого срока, хорошо бы вырваться отсюда с головой на плечах. — Дай пройти, — попросила смиренно. — Потом поговорим. — О чем говорить? — Натешилась с боссом, да? — А я за тебя вкалывай, да? Пошел на нее в раскачку, загребая воздух здоровенными клешнями, и Лиза, нырнув под его руку, побежала к вешалке. Там оказалось, как в ловушке... И Ганя восторженно загудел. — О, курочка, допрыгалась! Сейчас мы тебя на кол усадим. Она успела бы достать пистолет, но не хотела его убивать. — Ты что же, совсем одичал? Лиза покосилась на керамическую вазу с мохнатым кактусом. Ганю погубила мания мужского превосходства. Он очарованно глядел, как она расстегнула... Кожушок и рванула ворот рубашки, открывая ослепительную золотистую грудь. — Давай, — пролепетала безнадежно, — давай, раз не терпится. Заминка вышла ему боком. Лиза, жалобно улыбаясь, маня кавалера, шагнула ближе к вазе, загребла ее левой рукой и раскрутила Гани в лоб, как метательный диск. Звук получился негромкий, сочный, словно гроб опустился в могилу. Но результат превзошел все ожидания. Ганя заухал, замычал, стряхивая со чумелой башки кактус вместе с черепками, словно стал жертвой землетрясения. Лиза помчалась к двери, прихватив с полу чемоданчик. В подсобке быстро переоделась. Спортивный костюм, заячья шубка, Побросала в сумку самое ценное, что хранила в морге. Сверху положила пистолет. Мельком глянула в стенное зеркальце. Вид взъерошенный, помятый, но просветленный. Расторопная молодуха, за которой погнались черть. Прихватила с собой кочергу. Каленый железный пруд с крючком на конце. Страшнее оружия не бывает. На обратном пути забежала попрощаться в закуток Гриши Печенегова. Тот склонился над заветной книгой, к которой всегда обращался в минуты тягостных раздумий. Уголовный кодекс СССР сталинского периода. Почти раритет. Ухожу, дядь Гриш, прощай. Спасибо за все. Че так, не понравилось у нас? Вообще-то понравилось. Но Ганя проходу не дает. Боюсь я его. Не его ты боишься. Да ладно. Завтра, кстати, получка не забыла. Получи за меня, дядь Гриш. Печенегов смотрел на нее с сожалением. Не прижилась, значит. Обидно. Здешний народец к тебе привык. Храни тебя, Господь. Вас тоже, дядь Гриш, наклонилась, поцеловала за скорузлую щеку. Осторожно выглянула в холл, держа кочергу на готове. Ганя Слепень сидел под вешалкой, выкладывая на полу затейливый узор из черепков. Вскинул голову, всю в черно-красных разводах. — Вижу тебя, вижу, подлюк, Подойди! Не трону! Лиза, проходя мимо, задержалась на чуток. — Ганюшка, ты бы хоть умылся, ведь на тебе лица нет. — Зря скалишься. Шустрое, да? Всех перехитрила, да? А того не знаешь, что давно на крючке. — О чем ты, Ганюшка? — Че говорить? — Я по-доброму тянулся, а ты вон как, кактусом по тыкве. Ну что ж, погуляй, малек, недолго тебе. — Загадки твои мне непонятны, Ганчик. Брось к чергу, иди поближе. Че важное скажу, не пожалеешь. — Не верю тебе, дорогой. Сколько раз обманывал вышла на улицу и прямиком, не таясь, направилась к больничному корпусу. В здание вступило с парадного подъезда, минуя иномарки, между которыми группками подвое-потрое прохаживались отважные горделивые парни со стриженными затылками маленькие и большие копии Гани-Слепня. Сегодня их скопилось больше, чем обычно. С десяток крытых фургонов вытянулись караваном вдоль подъездной аллеи. Внутри корпуса все как в обычной больнице. Приемное отделение, аптечный ларек, сияющий импортной витриной. Покрытые дерматином убогие скамейки вдоль стены. У окошка регистратуры небольшая очередь посетителей. Запись на прием к врачам. Специфический... Больничный запах. Кабинет Паюровского на третьем этаже. В приемной сидела секретарша в белом халате, с выпученными, как у глубоководной рыбины, глазами. Увидев Лизу, суматошно замахала руками. Что вы, что вы, к нему нельзя. Почему? Василий Аскарович занят. Занят я по личному делу, — гордо сказала Лиза. У меня назначено. Не обращая внимания на кинувшуюся к ней... Секретаршу Лиза вошла в кабинет. Доктор расположился за письменным столом, боком к двери, закинув длинные ноги на сиденье кресла. Говорил по телефону, лицо отрешенное злое. Лизу не заметил или сделал вид, что не заметил. Как раз когда Лиза вошла, рявкнул. — Что значит отбой? Вы что там все, белины объелись? Где крайнюк? Ответ привел его в еще большую ярость. Он начал шарить по столу в поисках сигарет. — Вы что несете? Вы отвечаете за свои слова? Невидимый собеседник, похоже, отвечал за свои слова, потому что какое-то время Паеровский внимал молча, на глазах бледнее, потом, буркнув «Хорошо, сейчас приду», положил трубку на рычаг. Лиза подала ему сигареты и зажигалку. Он окинул ее пустым взглядом. — А, это ты произнес без удивления. Может, объяснишь, что происходит? — Что вы имеете в виду? — Только что мне сообщили. — Крайнюка с Клементиной. Кто-то пристрелил в ординаторской. Такое может быть? Лиза обошла стол. — Вряд ли, — сказала она. — Кто же осмелится? Они же ваши ближайшие помощники. Нервным движением пояровский щелкнул зажигалкой. — Ладно, это мы выясним. — Ты чего явилась? — Не могу ждать, — потупилась Лиза. — Вся горю. Видите, переоделась во все новое. пояровский тупо ее разглядывал, сморщась, будто готовясь зарыдать. Явление чистейшего женского идиотизма оказалось выше его сил. — Как тебя там, Королькова? У тебя что, совсем крыша поехала? Или издеваешься? — Пожалуйста, дорогой Василий Оскарыч, дайте руку, умоляю. Оторопев, он позволил ей завладеть правой рукой. Лиза небольшим усилием вместе с креслом передвинула его ближе к батарее и пристегнула за кисть к трубе изящным супербраслетом, который невозможно ни распилить, ни отпереть, не имея ключа. — Что ты делаешь? — поинтересовался Пояровский. Что это за штука? — Да ты в самом деле невменяемая. Ну-ка, сними сейчас же, а то как дам по башке мало не покажется. — Не волнуйтесь, дорогой Василий Аскарыч, я только сделаю один звоночек и все вам объясню. — Какой еще звоночек? — заревел совершенно обескураженный Поюровский, дернулся, но не тут-то было. Как Прометей к скале, он оказался надежно прикован к батарее. Лиза устроилась с телефоном в сторонке, где Василий оскарович не мог ее достать. Набрала номер некоего Влада Ивантеева, капитана с Петровки. Этим номером когда-то наделил ее Сергей Петрович, еще в эпоху тихого омута, на случай, если вдруг понадобится скорая помощь вооруженных людей. Ее тренированная память много чего полезного хранила. Вот номерок и пригодился, наконец. На счастье капитан отозвался мгновенно. После того, как она произнесла парольную фразу, я от Сереги Чулка быстро ответил «Да, слушаю внимательно». Она попросила капитана немедленно прибыть с командой в больницу, назвала адрес, и пройти в кабинет главного врача. Здесь его ждет гостинец, который, возможно, потянет на новую звездочку. Все необходимые бумаги, сопроводиловка и фотографии лежат на окне. Преступник, в сущности, уже задержан, но все же следует соблюдать обычные меры предосторожности. — Как поняли, капитан? — Понял, нормально. — Кто передал? — Неважно. Сколько нужно на дорогу? — Не больше пятнадцати минут, коллега. Лиза повесила трубку, благосклонно взглянула на прикованного. — Поздравляю, дорогой Василий оскарович через пятнадцать минут у вас начнется совсем другая жизнь. Поюровский еще не пришел в себя от потрясения. — Если это розыгрыш, Лиза, — сказал он с надеждой, — то, уверяю, неудачный. — Отстегни эту штуку. Ведь не смешно, ей-богу. Лиза вырвала из розетки телефонный шнур, присела на стул и закурила. Можно было отдохнуть минут десять. Ей казалось, она этого заслужила. Подзуживала позвонить Сергею Петровичу и сообщить о своих успехах, но не решилась. — Это не розыгрыш, доктор. Просто начинается расплата. — Какая расплата? Ты в своем ли уме? Обыкновенная расплата. Следствие, суд, тюрьма. Много времени это не займет. Все материалы я подготовила. Скорее всего, выйдет в Не слишком большое наказание за ваши дела. Вы согласны? Василий Оскарч еще раз попробовал на прочность супербраслет, но лишь причинил себе ненужную боль. Внезапно он успокоился, и лицо его приобрело мудрое выражение, которое, вероятно, было свойственно ему от природы. Заговорил убедительно, властно. — Не знаю, кто тебя надоумил, но ты ввязалась в скверную историю. Какая бы дура ты ни была, ведь не можешь не понимать, что никакого закона нет и в помине. Был да всплыл. Доллар — вот наш новый закон. Ты замахнулась на слишком крупную дичь, девушка. — Я-то выпутаюсь. Ну, потрепет нервы, и все. А что будет с тобой, ты подумала? — Если вы окажетесь правы, Василий Оскарч, улыбнулась Лиза, — я вернусь и пристрелю вас лично, как бешеную собаку. — Ты маньячка? — Пожалуй, да, — согласилась Лиза. Они глядели друг на друга, и Паюровский первый отвел глаза. На нежном девичьем лице, не омраченном никакой заботой, разглядел нечто такое, что внушило ему робкую мысль о возможном конце свет. «Как же я тебя не раскусил!» — пробормотал себе под нос. «Предупреждали, не верил. Старый поддался чарам. Никогда себе не прощу». «Кто верит в доллар?» — пояснила Риза. «Все слепые». Сверилась с часами, десять минут прошло, пора улепетывать. С Поюровским не попрощалась, даже не посмотрела в его сторону. Но он ее окликнул, когда была уже у двери. — Лиза, на кого работаешь? — Это секрет. В приемной заговорщически сообщила лупоглазый секретарше, что доктор очень занят, просил никого с ним не соединять и вообще не соваться без вызова. В То же мгновение из-за двери донесся неразборчивый, но страстный вой Паюровского. Секретарша рванулась на зов, но Лиза ее остановила. — Не надо туда ходить, сестричка. Почему он же зовет? — Он не вас зовет. — Пойдемте, я кое-что объясню. Подхватила растерянную секретарш под руку и, слабо сопротивляющуюся, подвела к окну, из которого виден вход в больницу. Смотрите, сейчас приедут очень важные гости. Василий Оскарч просил их встретить. Какие гости? Ничего не понимаю. Не надо понимать, просто смотреть. Но это же какая-то нелепость. О, голубушка! Как будто вы первый день работаете в этой больнице. Капитан Влад уложился тютелька в тютельку. На подъездную дорогу вымахнула черная «Волга» и лихо притормозила. Из машины выскочили трое мужчин и рванулись к дверям бегом, как на штурм. — Это гости? — спросила секретарша. — Еще какие! Вы уверены? — Еще как уверены Как только они выйдут из лифта, передайте им вот это. Лиза протянула маленький, но увесистый ключик от браслет. Они все поймут. Может быть, все-таки предупредить Василий Аскарович? У него такой странный голос. Он уже предупрежден. Мужчины вывалились из лифта, озираясь по своей ментовской привычке, словно спрыгнули с парашютом. Лиза подтолкнула женщину к ним, сама развернулась и пошла к лестнице. Все, Мавр сделал свое дело. В вестибюле помедлило, что такое. С дерматину и скамейки поднялся улыбающийся Ганя Слепень. Он был не один. Его сопровождали двое бычар, похожих на два оживших гардероба. — Привет, курочка! Ганя казался совершенно трезвым. — Покажешь братанам свои приемчики? — Прямо здесь? — А почему здесь? — Пойдем на улицу. — Там с тобой кое-кто желает потолковать. — Милый! — промурлыкала Лиза. Тебе мало горшка с кактусом. Опять ищешь приключений. Вполне возможно, согласился Ганя. Глаза его незнакомо хищно блестели, ноздри раздувались. Господи, какой длинный день, подумала Лиза.